Глава 17. Аран. Сегодня первый день пятого месяца беременности моей малышки. И глядя на её выпирающий, такой аккуратненький животик, про себя прошу малыша поторопиться с рождением. Не могу дождаться того момента, когда возьму свою крохотное чудо на руки. 3 месяца так мало и в то же время бесконечно долго. Даня налопалась своих вкусняшки со специями. Именно так она называется сырое мясо. Я не пытаюсь ей лишний раз об этом напоминать. Раз ей так проще с этим справляться. И теперь сидела на мягком диванчике возле горящего камина. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, лежала в ворохе подушечек различного размера. Её тяга к ним появилась после того, как она разгоняла и воспитывала местный цветник, который был очень уж охоч давать советы. И ведь я поначалу действительно повёлся на их мнимую доброжелательность. Может быть, и сейчас находился бы в блаженном неведении, если бы не сарим Я тогда вспылил и едва не набил ему рожу. Слишком уж часто стал замечать его рядом с зданей. А он, оказывается, развлекался и по своему мстил девицам, которые чего только не придумывали, чтобы прыгнуть в его постель. Смеялись мы тогда долго, и я в очередной раз убедился, какая умничка у меня жена. И ведь могла закатить истерику, высказать всё напрямую, но решила действовать сама. Во дворце с её появлением стало проще и легче жить. А через неделю так вообще будет прекрасно. Ещё несколько дней назад малышка предложила разделить замок не по этажам, как сейчас, а отделить малую часть дворца и сделать её приёмной, чтобы не шли endl в нашем доме всякому нелень. Именно так она и выразилась, и я был с ней полностью согласен, ведь дом это крепость, в нём должно быть безопасно, хорошо и комфортно. Готова. Присел рядом с любимой на диванчик и нежно поцеловал ладошку. Зави уже, махнула она рукой. Сам сейчас убедишься в моей правоте. Я бы и рад был поверить малышке, но слишком уж невероятная она мне обещала. Кивнул слуге, что изображал статую возле дверей, и в зал вошёл первый целитель. "Девочка!" воскликнул с неверием на своём лице. Я вот тоже не верил, а потому Уволен, второй. "Девочка!" заявил сияющими глазами следующий целитель. Но опять недостаточно для меня убедительно. Уволен, третий. Девочка, ваше величество, уволенчит. Милый, такими темпами к моим родам в замке не останется ни одного целителя. Не смогла скрыть Даня торжества победы в своих глазах. Маленькая моя, ты просто не понимаешь, за всё время у драконов не родилось ни одной девочки. Это просто невозможно, попытался донести до неё истину. Всё понимаю, она хочет девочку, надеется на это и даже свято в этом уверена. Я не против, был бы только рад. Страшно даже мечтать о том, что когда-нибудь смогу взять на ручки наше здание общую частичку, свою маленькую принцессу, так похожую на мою самую любимую женщину, с гордостью говорить, что теперь в моей жизни две любимые малышки. Сглотнул, отводя глаза от любимой. Как бы ни страшно мне было, но кажется, я уже немного верил в то, что скоро случится чудо. У тех драконов не было меня, а у тебя я есть. Улыбнулась мне Даня, безумольно прося меня ей поверить. Я так чувствую, понимаешь? Я не понимал, но мог принять и поверить. Ну хорошо, не уволена. Как всегда, пошёл ужины на поводу. Никто не уволен. Пока. Но если родится мальчик, не стал озвучивать, что именно с ними сделаю. Лучше молиться всем богам, чтобы это действительно была девочка. И они молились. Судя по синякам под глазами, молились усердно и каждую ночь. Вот только их состояние меня совсем не устраивало. Всё понимаю, бояться. Вот это и бесила их страх. Были бы уверены в своих словах, тогда бы не боялись. Всю следующую после осмотра неделю внимательно приглядывался ко всем пятерым. Выводы оказались неутешительными. Только двое из пяти не выглядели как привидения. Троих пришлось уволить, ибо никаких дилетантов не будет возле моей жены и ребёнка. Нашёл на их место других. Через недельку, как акклимаются, и им устрою проверку. Сейчас же, поцеловав любимую и спящую малышку, выскользнул из спальни. Может быть, это глупо, но я хотел сам своими руками сделать детскую и всю мебель, что там будет. Будет сюрприз для Дани. Ещё в самом начале беременности она обмолвилась, что хотела бы, чтобы детская была не просто рядом, и через несколько дверей, а совсем рядом, чтобы в неё можно было попасть из спальни. За стенкой нашей спальни начинались комнаты для фрейлин. Но поскольку Даня всех своих фрейлин благоденствовал мужьями и сослал их куда подальше, сейчас эти комнаты пустовали. И если объединить две комнаты, то получится прекрасная детская с игровой. А вот уже после можно будет пробить дверь и в нашу спальню. Не раздумывая, принялся за работу, в которой раз благодаря свою магию за помощь. Теперь, когда я обрёл свою истинную, стал в разы сильнее. Несколько взмахов руки, пару десятков тихих слов, И всё из комнаты вынесла в коридор, начиная от штор и ковра, заканчивая кроватью и тумбочками. С утра всего этого хлама в коридоре уже не будет, а если будет, то придётся сменить штат прислуги. Пустая комната выглядела довольно уныло и бесцветно. Разве что весело жёлтые стены слегка разбавляли эту мрачность. Только сегодня утром я решил сделать комнату в нейтральных тонах, чтобы она подошла и мальчику, и девочке. Но сейчас стоит тут я я единственно видел комнату в бело-сиреневых тонах с детской кроваткой, накрытой прозрачным тюлем, с тёмно-сиреневым пушистым ковром, в котором будут утопать крохотные детские ножки, со светильниками, развешанными под потолком в виде белых и сиреневых цветов. В комнате я пробыл практически до утра. Всё в ней было готово, всё, кроме детской кроватки, которую я сделаю своими руками без применения магии, но со всей безграничной любовью, что уже сейчас жила в моём сердце. Вернулся в спальню под утра. В коридорах всё было уже чисто. Даня лежала на спине, раскинув руки в стороны и спихнув себе одеяло. Такая красивая, желанная, моя. Свободная маечка задралась, оголяя округлый животик. Не смог отказать себе и прижался губами к её пузику. "Здравствуй, малышка", прошептал едва слышно и прижался щекой, словно ожидая, что моя ещё не рождённая крошка одарит своего папочку мимолётной лаской. И она одарила. Едва Ащетима не смела, а я замер, гадая. Ручкой или ножкой толкалась моя кроха. "Прости быстрее", прошептал своей маленькой шалунье. "Папа тебя уже заждался". Даня так и не проснулась, лишь только почувствовала, что я прилёг рядом, тут же свернулась калачиком под моим боком. А утром случилось то, чего опасалась и что предчувствовала моя малышка. Подземные решили напасть на отдалённую деревню. Едва касаясь поцеловал всё ещё спящую Данию, спешно натянув одежду, выпрыгнул в окно, чтобы через несколько секунд безмолвно серебристой тенью взмыть в небеса. Прорыв оказался небольшим и был скорее разведывательным, что неприятно удивило. Щит, наложенный мной на землю, ничуть не истончился, как бывало раньше. Обычно подземные выискивали слабые места в щите и прорывались там, где щит был наиболее тонок. Вот и приходилось раз в несколько лет мотаться по всему королевству и латать дыры в магической защите. Здесь же в деревне я обновлял щит относительно недавно. Они ведут себя необычно. Подолголос рядом стоящий житель деревни. Беловолосый старик с необычайно живым взглядом, в котором сейчас сквозило беспокойство. Такой за свою жизнь пережил как минимум одно нападение подземных. Явно готовились к нападению. Бросил коротко, закончив латать щит, и шагнул с обрыва. Домой летел со скоростью света. Внутри нарастало нехорошее предчувствие. Подземные исправно нападали раз в 2 года, а последние 10 лет никак себя не проявляли. Зря мы все думали, что они испугались. Они готовились, и как выяснилось, успешно. Одному мне усилить щит не удастся, и дракон Сарима ещё слишком мал. Остаётся надеяться, что мы сможем продержаться ещё месяц, до того момента, пока малышка не сможет забрать у демона душу драконов. Прилетел во дворец, вздохнул с облегчением. Моя девочка отправилась с проверкой по своим детским домам. Сарим выделил ей охрану в 5 демонов. Ох, и ругалась Даня, да только ничего поделать не смогла. Не надо, чтобы она сейчас знала о нападении подземных. Конечно, это не утаишь, но чем позже узнает, тем меньше будет нервничать. Я не сомневался, как только Даня узнает о нападениях, буквально поселится у демона и будет брать его измором. Не переживай. Жал маю плеча сарим. Демоны в курсе напряжённой ситуации с подземными. Ножки нашей королевы и близко не ступят на землю. Напряжение после его слов почти отступило. Подземные были не столько сильны, сколько страшны, и даже не внешностью, а своими действиями. Они появлялись из-под земли внезапно и утаскивали с собой как минимум одного человека. Искать их было уже бесполезно. Мы пробовали в самом начале. Пытались искать перерытую землю и тоннели. Но ни того, ни другого найти не удалось. Без магии здесь не обошлось, и мы были увы бессильны. А вот сквозь камень подземные пробраться не могли. Именно поэтому в каждом, даже самом захудалом доме всегда был каменный пол, покрытый деревом. Так же мы так и не поняли, почему подземный имеет две ноги и отдалённое сходство с человеческим строением тела, ни разу не передвигались по поверхности земли, только под ней. Спасибо. Поблагодарил брата за заботу о Дании. Не стоит, она мне как сестра, матнул он головой. Что будем делать? Вопрос своевременный и самое главное правильный. Только ответа на него у меня не было. Коротко рассказал Сарим о первом нападении подземных и своих предположениях. Одна голова хорошо, а две лучше. Подключим демонов, после недолгих раздумий выдал Сарим. У них ведь тоже есть магия. Так почему не попытаться её использовать? Полностью жертв нам избежать не удастся, но мы можем попытаться их хотя бы сократить до минимума. Идея лучше у меня не была, а делать хоть что-то надо было уже сейчас. Предложение Сарима я не просто выслушал, но тут же кинулся притворять его в жизнь. Сарим рвался со мной. Мы даже знатно поспорили, после чего решили сменять друг друга. Так и Даня будет под присмотром одного из нас, и дела не застопотся, и меньше подозрений вызову у малышки своими частыми отлучками. Всю следующую неделю я днём, а срим ночами выясняли, чем нам может помочь магия демонов. Выяснили. Проблему это, конечно, не решит, но даст так необходимую нам отсрочку. Демоны тоже могли ставить щит и на довольно большие расстояния. Только их щит держался ровно сутки, а потом надо было ставить его снова. В итоге мы целый месяц разбрасывали демонов по всему зелёному королевству в местах наибольшей опасности. За этот месяц было 20 прорывов, уничтожено 40 подземных и потеряно 10 моих подданных. Если бы не помощь Дани Нова демона, жертв было бы намного больше. Даня узнала о нападениях уже через несколько недель с их начала. Как я и думал, очень переживала и рвалась к демону. Я не препятствовал, очень сильно за неё переживал. А у демона моя девочка будет в безопасности. Демон думал также и стоически терпел каждодневные уговоры моей королевы. Впрочем, я, можно сказать, тоже поселился у демона в замке. Днём носился по своему королевству Даламаты в крыльях и латал щит до полного истощения. А ночью проводил с Дани и нашей нерождённой малышкой. Живот Дани стал хорошо заметен, и каждый раз засыпая, я прижимался к нему поцелуям, получая в ответ своеобразную ласку. Иногда едва заметную, иногда довольно ощутимую. Мне нравилось думать, что таким образом малышка, как и я, ей желает мне спокойной ночи. В один из дней, проснувшись утром, не застал Даню. В груди тут же заворочилось беспокойство. Ещё ни разу за всё проведённое здесь время Даня не покидала постель раньше меня. Одевшись, спустился вниз, но ни Дани, ни демона так и не нашёл. В замке вообще никого не было, все будто вымерли.